Глава пятьдесят На Владимирку. Сумерки. Седые тучи, гонимые сильным северным ветром, сплошь захлобучили весеннее небо. В воздухе неприятная резкость. Мелкий холодный дождь перепадает полосами. На станции Николаевской железной дороги заметно некоторое движение. То готовится поезд к отбытию. Локомотив передвигается с рельсов на рельсы, тяжело пышет густыми клубами белого дыма и словно какое-то чудовище смотрит издали своими двумя передними фонарями, которые в тусклой мгле дождливых сумерек светят будто два огненных глаза. На широком станционном дворе заслышался ляск многочисленных цепей, И показалась длинная партия сыльных, окруженных со всех сторон штыками. Позади скрипели телеги с пожитками арестантов. На телегах, приткнувшись кое-как и куда попало, сидели пересыльные женщины, дети и хворые. Здесь было начало того пути, который предстояло им отверстать до всепоглощающей матери Сибири. В этих мрачных фигурах с нахлобученными на голову неуклюжими шапками, под серыми аристанскими армиками с желтым бубновым тузом на спине, ты, мой читатель, узнал бы многих из своих знакомых, с которыми свел я тебя в моем длинном рассказе. Вот, например, старый жиган Дрожен. Веселый и довольный собою, на шестом десятке приступает он теперь к третьему пешеходно-кандальному путешествию за бугры уральские, за тайгу сибирскую, за степь бурятскую, да за яблоневые бугры, вплоть до города Нерчинского. «Нам это ровно что ничего одно слово на здоровье», — говорил он товарищу, снимая шапку и крестясь на небо. «Благодарение Господу Богу и начальству нашему милостивому. Рассудило оно меня по всей правиле, и я очень доволен. Много на том благодарствую. Малые дети потешались, значит, сдали дружина на Владимирку, ну и пущай. Дай им, Господи, всякого здоровья и благополучия. Истинно, друг любезный, говорю тебе это, я рад». К старым знакомым на побывку сбегаю, а только годка через полтора, коли Бог грехам потерпит, удеру, опять удеру, беспременно, потому никак не может душа моя без этого. вот тебе как перед истинным». Тут же рядом с ним Фаликов и Сизой и сказочник Кузьма-Облако а вон виднеется за ними высокая, скромно сановитая фигура Акима Рамзи. Вся пересыльная партия единогласно выбрала его своим артельным старостой. Вон и Иван Иванович Зеленьков, увы, расставшийся со своими брючками, фрачками и жилеточками. Он совсем смолодушествовал, упал духом, глядит уныло и трогательно, И даже чуть не плачет, как подумает, придется пешадралом, да еще в железных браслетах отмахать такой длинный конец. Хоша бы на подводу посадили, к ведь совсем человеку ног лишиться надобно, грустно вздыхает он, про себя подлаживая к поясу ножные кандалы, чтобы меньше терлись об щиколотки. Старый Герман Типнер, несравненно более Ивана Ивановича, имел бы прав попечалиться на трудность предстоящего путешествия, потому что его старые ноги, действительно слабы и обремененные тяжелыми цепями, с трудом передвигались, еле-еле поспевая за прочими. Но старый топер ни единым звуком не выразил своей жалобы и ни единый взгляд его не сказал, что творилось в душе убийцы Сашеньки-матушки.